Глава вторая. Оксана. Оксан, ну что опять случилось? Подруга толкнула меня локтем в бок. да как всегда ничего хорошего. Отмахнулась я от нее и отпила из кружки горячий кофе. Если тебя послушать, так у тебя вся жизнь одна большая проблема. Валюша закатила свои зеленые глаза. Валь, а как по-другому? Меня сегодня к директору вызывали. Знаешь, что мои ученики учудили? За школу на заброшенный завод бегают и окна там бьют. Вот одного из них полиция поймала, и теперь я должна проследить за тем, чтобы каждый из моих учеников до дома дошел. А у меня их 27 человек. В последнее время на меня словно апокалипсис какой-то свалился. Если не на работе проблемы, так обязательно дома что-нибудь случится. «Пф, нашла мне проблему. Они семиклассники, взрослые уже, и навряд ли будут тебя слушать. Я вот вообще не парюсь по этому поводу. Отведу свои занятия, всем понавтыкаю, чтобы боялись. И все, спокойно занимаюсь своими делами». Валя – хороший преподаватель, но иногда она ведет себя безответственно. Если я трясусь над каждым своим учеником, то она забивает на них, забывая свои обязанности учителя. «Мне б такое спокойствие». Кирилл еще постоянно на работе задерживается. Не вижу его ни утром, ни вечером. Как подумала, что и сегодня не увижу своего мужа, стало еще грустнее. Когда я выходила замуж, не думала, что моя семейная жизнь будет похожа больше на безвкусный однотипный фильм. Семейная жизнь раньше для меня представлялась чем-то светлым и счастливым. А на деле это оказалось темное непроходимое топе, где я одна — А муж сам по себе. Кирилл постоянно увлечен своим бизнесом, забывая, что я жду его дома. Я не винила его в этом, но иногда обижалась, что он забывает о моем существовании. Он не так давно стал хорошо зарабатывать и открыл свой бизнес. Я думала, что со временем, когда он полностью встанет на ноги, мы будем видеться чаще и проводить время вместе. Но чем дольше мы живем, тем дальше становится только хуже». Я любила своего мужа и желала ему добра, но иногда он переходил все границы. Я часто закрываю глаза на ночные звонки и даже на то, что якобы он ездит в командировке на несколько дней. Как не смешно сейчас признаваться, но я даже подозревала его в измене, проверяла его телефоны и следила за ним. А потом, убедившись, что все, что я придумывала, это лишь моя фантазия и больная ревность, за которую мне было сейчас безумно стыдно. «Знаешь, что я думаю, Оксан? Ты, прости меня за высказывание, зажралась. Живешь, как принцесса, муж у тебя золото, ни в чем не нуждаешься, денег куры не клюют. И ты постоянно ноешь. Кому же нужно жаловаться, так это мне!» Высказала мне подруга и приступила к своему обеду. Я не особо на Валю обижалась. Мне нравилось, что она может сказать то, что думает. Ведь нечасто встретишь людей, которые не боятся тебе в глаза высказать правду. Валя была именно из тех людей. «Да, для нее это все может показаться тем, что я постоянно жалуюсь, а она терпит все. Но мне не с кем больше поделиться своими переживаниями. Мы вообще с ней знакомы всего пару лет, как я перешла работать в ту же школу, что и она. Я была учителем литературы, а Валя преподавала математику. Ей не так повезло с мужем, как мне. Муж Валя постоянно меняет место работы и нигде больше года не задерживается». А еще он любил выпивать и часто чесал кулаки о свою жену. Я много раз ей говорила, чтобы она от него уходила, ведь пока у них нет детей, это сделать намного проще. Но Валя почему-то держалась за этого мужчину. Мне не понять ее выбора. Закончив свой рабочий день, я, как всегда, задержалась в школе, проверяя рабочие тетради учеников. И так до конца их не допроверив, я пошла домой. На улице уже полностью стемнело, и я прибавила свой шаг. Наш район, в котором мы жили с мужем, был не самым безопасным, и по вечерам, когда возвращалась домой, приходилось оглядываться. Я уже подходила к своему дому, как около подъезда заметила три черных внедорожника. Фары машин были включены, и около них стояли мужчины и курили. Каждый мужчина был одет в черные костюмы пальто, у некоторых на голове были черные шапки, Все они были высокого роста и крупного телосложения. В нашем районе я таких вижу впервые, хотя уже давно здесь живу. На мою возникшую персону ни один из мужчин не обратил внимания, чему я была рада. И что они тут забыли? В нашем-то скромном и убогом районе на таких-то машинах. Набрав быстро номер домофона, я зашла в подъезд, но чувство страха меня так и не покинуло. Зайдя в лифт, я быстро поднялась на свой этаж, и как только створки лифта открылись, я замерла. Даже с первого раза не поверила увиденному, и поэтому проморгалась. Передо мной стоял мужчина в идеально белой рубашке, белых брюках, в белом пальто с поднятым воротником. Если бы не его черная небольшая ухоженная борода и смуглая кожа, то он бы был похож на одно большое белое пятно. Рядом с ним стоял еще один мужчина. Тот был похож на тех, что были на улице. Корл подступил ком, который я не смогла проглотить. Все пространство будто сузилось до размеров маленькой обувной коробки, а я стала такой же маленькой букашкой, которую можно без труда раздавить. Вот такие чувства вызывал этот мужчина в белом. Тебе на этот этаж? Резко и неожиданно заговорил он, от чего я вздрогнула. Да. кивнула в ответ. «Так что же стоишь тогда? Выходи!» – скомандовал мужчина. Он сканировал меня своим черным взглядом, прожигая насквозь. Молча обошла мужчин со стороны, спиной чувствовала, как они вошли в лифт, и дверцы захлопнулись, разделяя нас куском железа. А я с облегчением выдохнула и пошла в сторону своей квартиры. Подошла к своей двери, А руки от чего то дрожали, что я не сразу смогла попасть ключом в замочную скважину и открыть ее. Как только я это сделала, то мгновенно же влетела внутрь. В квартире горел свет. Первый раз за долгое время Кирилл пришел раньше, чем обычно. «Дорогой!» Я сняла верхнюю одежду и прошла на кухню. Там около окна стоял Кирилл и курил сигарету. «Оксана, привет!» «Не слышал, как ты зашла». Я подошла сзади и обняла мужа, вдохнув запах его тела. И стало так спокойно. Я дома. Как же я соскучилась по нему. Ужинать будешь? Да. Так уже давно мы с мужем не проводили время наедине. Обычно мы видимся только в выходные или поздно ночью, когда Кирилл приходит домой. Год назад мы наконец-то расписались и купили нашу первую совместную покупку, которой была наша квартира. Я тогда продала свою однокомнатную квартиру, которая мне досталась от бабушки, были еще кое-какие накопления, и Кирилл добавил немного. Вот на это мы и купили двухкомнатную квартиру. «Кирюш, у тебя все в порядке?» Муж сидел и без аппетита ковырял вилкой в тарелке. Я видела, что он о чем то думает. «Да?» «Все хорошо. На работе кое-какие сложности». «Ты совсем разберешься». Я положила свою ладонь на ладонь любимого и сжала ее в виде поддержки. Кирюша улыбнулся мне. «Конечно, милая. А у тебя как на работе дела?» «Да как всегда весело», — саркастично улыбнулась я. «Мой класс постоянно что-нибудь довытворяет. Никак им спокойно не живется». Я сидела за столом и трещала, как трещотка, а Кирилл сидел напротив меня и молча улыбался, кивая мне в ответ. Только вот вся эта идиллия длилась недолго. Уже через час я сидела за кухонным столом и проверяла домашние работы учеников, а Кирилл уехал. Ему кто-то позвонил, и он сразу сорвался и уехал, сказав, что на работе ЧП. «Вот так вот бывает всегда». Иногда я сижу вечерами в полном одиночестве и думаю о том, что лучше бы все оставалось, как и прежде. С тех пор, как у Кирилла появился бизнес, он изменился, и эти изменения не в лучшую сторону. Я раньше мечтала о большой и дружной семье, о том, чего у меня никогда не было, хотела детей, и Кириллу всегда говорила об этом. Только вот в последнее время я все чаще задумываюсь о том, «А нужна ли мне такая семья, где я буду с детьми одна, а нашего любимого папы не будет дома?»